и много различным невзгодам. Родное, европейское, чувствовалось уже недалеко. Нетерпение наше росло с каждым шагом. Ежеминутно подгонялись усталые лошади и верблюды. Но вот мы, наконец, и в воротах знакомого дома, видим родные лица, слышим родную речь, радушные встречи соотечественников, обоюдные расспросы, письма от друзей и родных, теплая комната взамен грязной холодной юрты, разнообразные яства, чистое белье и платье, Все это сразу настолько обновило нас, что прошлое, даже весьма недавнее, казалось грезами обманчивого сна. Город Урга лежит на правом берегу реки Толы и состоит из двух частей. Монгольской, гораздо чаще называемой монголами Дакурень или Бокдокурень. Первое название означает в переводе «большое стойбище», второе — «священное стойбище». и китайской, находящейся отсюда в расстоянии пяти верст к востоку и именуемой китайцами Маймачен, в переводе «торговый город». В обоих городах до 30 тысяч жителей. В Маймачене, главным образом торгующих китайцев, в докурене монгольских лам. Здесь же, в одной из кумирин, имеет свое место пребывания великий кутухта всей Монголии. Два других важных кутухты Монголии находятся, один в Кукухото, другой в Пекине, на поклонение которым истекается, в особенности к Новому году, множество богомольцев. Новый год празднуется монголами, как и китайцами, в конце нашего января или в начале февраля. Кроме того, в Урге пребывают два амбаня губернатора, один из маньчжур, другой из придворных монгольских князей, заведующие управлением как самой Урги, так и двух восточных аймаков Халхи Тушетухана и Цеценьхана. Два другие западные аймака, той же Халхи Джасакту Хана и Сэй Нойна Сайн Нойяна находятся в подчинении китайскому Дзянь Дзюню, начальник военного округа Воля Сутая. В монгольском городе проживает несколько наших торговцев, занимающихся мелочной продажей русских товаров, главным же образом транспортировкой чая в кяхту. Двухэтажный дом нашего консульства с двумя флигелями и другими постройками – стоит в середине между китайским и монгольским городами, на возвышении, недалеко от берега Товой. Ургу мы застали на военном положении. Китайцами выстроена была даже небольшая глиняная крепость близ западной окраины монгольского города. В ней помещалось несколько сот китайских солдат. Кроме того, в Урге было собрано до 4000 монгольского войска. Вся эта оборванная орда силой, согнанной из степных улусов, вооруженная лишь стрелами, пиками, И в малом числе фитильными ружьями, конечно, еще менее китайского воинства годилось на какое-либо военное действие. Притом северные монголы ни за что не пошли бы против нас. А всего вероятнее, по объявлении войны поголовно бы стали на нашу сторону. Переезд до Кяхты. В Урге караван наш был расформирован. Нанятые до Алашани верблюда отправились обратно, Трое же наших ветеранов-верблюдов, выходивших всю экспедицию, равно как и верховые лошади, были проданы. Затем, отдохнув пять суток, мы отправились в кяхту на монгольских почтовых по станциям, содержимым теми же монголами. Таких станций от Урги до кяхты 11, на пространстве около 300 верст. А каждом проезжим, по крайней мере чиновники дается вперед знать из ургинского ямы на управление. Тогда на станциях заготавливаются лошади и юрты для помещения как самого чиновника, так и его прислуги. Багаж, сколько бы его ни было, везется на подводах или в ючных верблюдах. Китайские власти за такой провоз обыкновенно ничего не платят, но русские, по заведенному обычаю, дают в виде подарка на каждой станции три металлических рубля. Мы же платили по 5 лан, так как везли с собой, кроме небольшого багажа, все свои коллекции, весившие с укупоркой более 80 пудов. А тургинских соотечественников мы получили для проезда Тарантас и китайскую телегу. Последнюю представляет утвержденный на двух прочных колесах довольно обширный, со всех сторон закрытый ящик с небольшой лазейкой спереди или в одном из боков. Помещаться в подобном экипаже всего удобнее лёжа, притом задом к лошадям, иначе ноги будут выше головы. Как Тарантас наш, так и телега везлись верховыми монголами. Для этого к наружному концу оглобель перпендикулярно к ним, привязывается длинная и довольно толстая жердь. Каждый ее конец берется двумя всадниками, из которых один кладет означенную жердь к себе на седло впереди живота, а другой тянет за веревку, привязанную к концу той же жерди. Затем лошади пускаются в скач и тарантас, а еще более двухколесная телега прыгают по всем встречным кочкам и камням. Впрочем, дорога от Урги до Кяхты довольно сносная, в особенности караванная. Проскакав минут двадцать или с полчаса, запряженные в экипаж верховые монголы сменяются другими, так что при каждой телеге или тарантасе от станции до станции следует с десяток и более всадников. Местность от Урги до Кяхты покрыта отрогами Хэнтея, хэн той горной системы, узел который лежит в верстах в 120 или 150 к северо-востоку от Урги. Реки, стекающие с названных гор к западу, впадают в Орхон, приток Селенги, следовательно, относится к бассейну Байкала, к востоку уже с Кентея вытекают Керулюн Керулен, и Онон, принадлежащие верховьям Амура. Горные хребты по нашему теперешнему пути имели общее направление с востока на запад, достигали и то местами лишь средней высоты и несли почти везде мягкий характер. На северных своих склонах они иногда были покрыты лесами из белой березы, сосны и лиственницы, а Реже попадаются здесь черные березы, кедр и осина. Но вообще леса эти не обширны, и горные скаты изобилуют гораздо более прекрасными лугами, которые залегают также везде и по долинам. Орошение довольно значительное. Из рек наибольшие Харагол и Иро, притоки Орхона, абсолютная высота местности по почтовой дороге начинает от Урги уменьшаться, и уже на реке Харагол достигает лишь 2600 футов. Затем на реке Ирони спадает на 2100 футов, а в Кяхте вновь немного увеличивается, до 2400 футов. качующих монголов по пути нам везде попадалось много. Живут они большей частью богато. Довольство отражается и на их общем типе. Рост высокий или средний, сложение плотное, лицо свежее, таковы же и женщины. Притом здешние монголы, сколько кажется, гораздо меньше ханжи, нежели их собратья в других частях Монголии – По крайней мере, мы не слышали постоянного бормотания молитв, как у алашанцев или кукунорцев. Погода во время нашего пути из Урги в Кяхту стояла хорошая, ясная и маловетренная, снег лежал неглубоко, дюйма на 3-4, ночные морозы доходили до минус 19,3 градуса по Цельсию. Ежедневно мы делали только по две станции, чтобы не опережать много багажа, который тащился шагом, где на двухколесных телегах, где на вьючных верблюдах, Наконец, 29 октября, после полудня, мы увидели вдали белые шпицы кяхтинских церквей и со слезами на глазах приветствовали этот первый символ своей родины. Немного спустя караван наш встретили пограничный комиссар и несколько кяхтинских купцов, проводившие нас в город на приготовленную заранее квартиру, где мы прожили более недели, окруженные чисто родственной заботливостью гостеприимных кяхтинцев. Итоги научных результатов моих путешествий в Центральной Азии Так закончилось вышеописанное третье для меня по счету путешествия в Центральной Азии. Подобно двум первым, оно представляет собой научную рекогносцировку посещенных местностей. Иного результата наше странства иметь и не могли, как по многим пробелам личной нашей подготовки, так и по самому характеру пройденных стран, где против путешественника нередко встают и люди, и природа, где иногда с винтовкой в руках приходится прокладывать себе путь, а сплошь и кряду сначала заботиться, чтобы не погибнуть от жажды или голода, и затем уже справлять научные работы. Но утешительно для меня подумать, что эти быстролетные исследования в будущем послужат руководящими нитями, которые поведут вглубь Азии более подготовленных, более специальных наблюдателей. Тогда, конечно, землеведение и естество знания — В своих различных путеотраслях обогачаться сторицей против того, что им дали нынешние наши шествия. Пока же сведем итоги, сделанного нами в Центральной Азии. За все три путешествия, полагаю, более удобным представить результаты всех трех моих путешествий, а не исключительно настоящего, так как эти путешествия имели своим предметом одни и те же исследования в одной и той же Центральной Азии, нами пройдено по местностям, большей частью малоизвестным, а нередко и вовсе неизвестном, 22 260 верст при первом монгольском путешествии 11100 верст, при втором лобнорском 3980 верст, при третьем тибетском 7180 верст, из которых 11470 верст, весь передний путь, сняты глазомерно в масштабе 10 верст в дюйме. Астрономически определена широта 48 пунктов —